Глава тридцать вторая. Идём, Эллин. Через минуту. Эллин переминается с ноги на ногу. Деревянная терраса обледенела, доски покрыты тонким слоем снега. Порывы ветра продувают тонкий купальник насквозь. Эллин дрожит. С неба сыплется тяжёлый снег, и вокруг двух бассейнов под открытым небом среди кресел и шезлонгов собираются сугробы. От большого бассейна, ближайших к ней, поднимаются клубы пара и смешиваясь со снегом, превращается в тёплую влажную дымку. Вода почти не видна, остались только островки, поблёскивающие в тумане лазури. Уил берёт её за руку и тянет к главному бассейну. "Тебе же не впервой, это просто горячая ванна, здесь не глубоко". Его кожа покрыта мурашками. Уил перебирается через деревянное ограждение. Элин следует за ним. на кружок более светлого дерева. Уил поднимается, а потом прыгает в воду и с вызовом смотрит на Элин. Ну что, идёшь? Без очков его глаза выглядят темнее. Элин смотривается в воду. На её поверхности стало ещё больше пара, и темнота словно движется и покачивается. Невольно перед глазами возникают образы, лицо в тени, а стены пещеры плещется вода. Грудь резко сдавливает страхом. Элин зажмуривается и отгоняет его, а затем поднимается по ступеням к бассейну. Соскользнув в воду рядышком с Уилом, она чувствует, как её слишком угловатое худое бедро касается Уила, но он, похоже, этого не замечает. Он обвивает её рукой за талию и слегка сжимает. Всё хорошо? Она кивает. Вода горячая, почти обжигающая, но Элин сразу чувствует, как от тепла уходит напряжение в мышцах. Уил прав. Ей нужно расслабиться, раскрепоститься. Именно это мне и нужно, говорит она, прижимаясь к нему. Я же говорил, Уилл давит на кнопку за её спиной. Раздаётся низкий гул, и вода начинает бурлить. Через несколько секунд вода кипит, толкая её в спину и бёдра. Пора тебе научиться расслабляться. Все нуждаются в отдыхе. Элин изучает его лицо. Тёмные глаза Уила теплеют, когда он на неё смотрит. Загорелая кожа покрыта крохотными капельками. Элин понимает, как ей повезло. Он её любит и не боится это показать. Но не стоит принимать это как само собой разумеющееся. Может, подвинешься поближе? Уилл, как обычно, корчит смешную гримасу в ожидании и проводит рукой по бедру Элин, опускает к ней голову и целует. Его губы тёплые и мягкие, но Элин отстраняется. Её внимание привлёк какой-то звук. Трудно разобрать его из-за ветра и плеска воды. Что это? Шлепок? Шаги? Ей внезапно становится не по себе. Она поворачивается и озирается, и снова темнота, как будто движется, меняется, словно молча наблюдает. Элен хватает смятение. Как и раньше в раздевалке у неё возникает неприятное чувство, что за ней подсматривают. Она смотрит в другом направлении. Там только деревянная терраса, безликая и пустая, присыпанная снегом и ни души. Ты слышал? Элен поворачивается обратно к Уилу, как будто сзади кто-то был. Нет. Замечая напряжение в его голосе, Элин замолкает. Они сидят в неловкой тишине, пузырьки в воде лопаются, ударяясь о тело. Теперь напряжение исходит от Уила. Его мышцы каменеют. Элин корит себя. Она всё испортила, да? По очередной раз. Они собирались приятно провести время, расслабиться, а она превратила это в неловкую ситуацию. Вот вечно так с ней. Вечно она всё портит. Мать Элен говорила, что это боязнь потерять контроль над чувствами, которые ей трудно показать. Ты поступаешь так на дни рождения, не то чтобы всегда их портишь, но очень часто что-то идёт не так. То ты споткнёшься, то прольёшь напиток. Однажды на день рождения Айзика ты съела слишком много торта, и тебя осташнило прямо на платье. Через несколько минут Уилл встаёт. На его кожу налипли крохотные пузырьки. Да, наверное, ты права. неловко произносит он. Это была не лучшая мысль. Он не смотрит ей в глаза. «Пойду в другой бассейн. Может, сначала проводить тебя в номер?» «Нет, не стоит. Встретимся там», — отвечает Эллен тоненьким голоском. Ей не нравится необычная холодность его тона и слов. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Уилл вылезает из бассейна, Эллен следует за ним к бассейну под крышей. За считанные секунды она снова замерзает, резкий ветер сметает все оставшееся от воды тепло. Пройдя несколько метров, она останавливается. Настил расходится в двух направлениях — прямо обратно в спорткомплекс, откуда они с Уиллом пришли, и налево, к маленькому квадратику воды. Это единственный бассейн, от которого не поднимается пар. Любопытно. На поверхности воды отражаются огни, как на чёрном заледенелом зеркале. Лёд. Элин идёт в ту сторону и останавливается в нескольких шагах от края. Бассейн всего метровой ширины, сбоку узкая лестница, глубокий бассейн для ныряния. Элин давно таких не видела. В последний раз, когда ездила на выходные в Корнуолл с Лорой и её матерью, они останавливались в видавшей виды гостинице на берегу около Ньюквея. Тот бассейн был даже меньшего размера, больше похож на колодец. Элин и Лора отважились нырнуть. Если ты прыгнешь, то и я прыгну. Элин смотрит на воду, и внутри у неё затягивается узел страха, прямо как тогда. Слишком узко, можно поцарапать бока, если не прижмёшь руки к телу. Однако есть и значительная разница. Тогда Элин прыгнула, потому что её подначила Лора. Ей хотелось доказать самой себе, что она сможет. Но то было до Сема, до того, как всё изменилось. Элин уже собирается уйти, но тут чувствует, что за спиной кто-то есть, Уилл. И к нему присматривалось, но в последний момент струсило. Может, у тебя получится? Уилл не отвечает, не смеётся. не берёт её за руку. Элин слышит лишь дыхание и мягкое шлёпанье ног по террасе. Элин замирает от страха. Это не Уилл, понимает она. и у неё сосёт под ложечкой. Она оборачивается, но тут получает резкий толчок в поясницу. Сердце Эллен рвётся в клочья. Она летит вперёд, сжимая пальцы ног в попытке найти точку опоры, но деревянный настил скользит под снегом и льдом. Она откидывается назад, пытаясь за что-нибудь уцепиться, но ухватиться не за что. Руки беспомощно молотят по воздуху. За считанные секунды всё кончено. Эллен падает вперёд, и тонкий лёд на поверхности воды — с треском улыбается